Глава 32. Довольный собой сажусь за руль и, глядя в зеркало заднего вида, начинаю пробуксовывать. Секунда, и мой движок ревет в тандеме с тачками, что несутся сюда с другого конца города. Из-за поворота вылетает старый Dodge Charger, а за ним по пятам пикап, покрашенный под хаки и древняя Toyota Supra. Она-то откуда здесь взялась? Нашелся единственный на всю небраску почитатель азиатских машин? Я газую, оставляя после себя облако дыма и переключаю скорости, разгоняясь с каждой секундой. Мой внедорожник летит над дорогой, сохраняя приличную дистанцию от преследователей. Рыбка заглотила наживку. Осталось не дать ей сорваться. Доносятся первые выстрелы. Шанс из такого расстояния попасть все равно, что выиграть джекпот в казино. Еще минуту продолжается бессмысленная пальба, а потом кто-то отдергивает придурка. Или он сам включает голову. Интересно, самиди в одной из этих трех машин или не рискнул соваться? У меня неплохая фора, поэтому я препятствую попыткам сократить дистанцию. Додж шустрее и легче, Он должен бы нагнать меня. Но машина явно находится в плохом состоянии. Возможно, еще недавно она без колес лежала у кого-то в гараже. Постепенно мы входим в рабочий ритм. Раз в полчаса по мне выпускают несколько пуль. Больше для острастки, чем из реальной надежды попасть. Я делаю вид, что боюсь, виляя из стороны в сторону. После первого часа, когда начинаю мальца клевать носом, активирую второе дыхание. Прилив бодрости прогоняет усталость. Потягиваюсь всем телом и с наслаждением хрущу позвонками. Еще через 30 минут они начинают притормаживать, явно устав от этой бесплодной погони. Мне приходится тоже скинуть скорость, чтобы позволить им приблизиться. Выстрелы падают гораздо более прицельно. В дребезги разлетается левое зеркало заднего вида. Гремит багажник, который принимает в себя несколько пуль. Гаденыши явно пытаются пробить мне покрышки. Так я и балансирую между поддержанием у противника уверенности, что они вот-вот догонят меня и жестоко накажут, и уменьшением шансов остаться без машины посреди пустыни. Магнитола мне досталась сломанная, поэтому она по кругу гоняет один и тот же гребаный трек. И если в первые двадцать минут я еще подпеваю во все горло, то на второй час у меня уже уши в трубочку сворачиваются. Джон, мать его, Денвер, любимец реднеков всей Америки. Country roads, take me home, to the place I belong. Джон Денвер Take Me Home Country Roads Вот уж воистину, сельские дороги, заберите меня домой, лишь бы подальше от всего этого. Подголовник сзади хлопает и сильный импульс заставляет меня дернуться всем телом. Эгида отражает чью-то пулю. Меткий, сукин сын! Извернувшись, направляю револьвер назад и после секундной задержки спускаю курок. Водитель чарджера с густыми бакенбардами вначале лыбится, но уже через миг едва не слетает с дороги, потому что моя пуля отрывает ему ухо, забрызгав кровью пассажира по правую руку. С чувством глубокого морального удовлетворения посильнее жму на педаль. Движок моего внедорожника начинает постукивать. Он держался изо всех сил. Но явно был рожден не для таких гонок. Еще и бензобак показывает дно. Справа проносится знакомый рекламный щит с лимонным «Шевроле Камаро». Значит, «Уайт Клей» уже близко. На ходу опускаю боковые стекла и поддаю газу. Слева мелькает магазин инструментов «Ника». Выкручиваю музыку на полную громкость. Завывая, как демон прямиком зада, моя тачка летит по дороге. Вихляет из стороны в сторону и оглушает вселенную самым несбитым треком на свете. «West Virginia Mountain Mama» «Take Me Home Country Roads» Слева исчезает дом престарелых. Впереди вырисовывается двухэтажное здание. Сразу несколько из них выплевывают из себя черные облака жужжащих врилов. Жуки вылезают сквозь несуществующую крышу и мгновенно оказываются в воздухе. Воздух над головой темнеет, а солнечный свет меркнет. Преследуемый кавалькадой машин я влетаю на полном ходу в Уайтклей. Из земли, как сраные суслики... Выпрыгивают закапывающиеся вриллы. Один делает это прямо перед моим капотом и превращается в искореженный хитин, застрявший в радиаторной решетке. Джип дергается и едва не влетает в стену. Еле успеваю вывернуть руль. Позади вриллы окружают преследователей, но те отвечают слаженным, местами автоматным огнем. Расстрелянные туши жуков усеивают землю, словно град. Вижу в зеркале заднего вида, как один низенький врил выскакивает из-под земли прямо под правым колесом Тойоты. Она подлетает и с грохотом уходит в бочку вдоль дороги. Звон разбитого стекла, крики пассажиров, несмолкающее жужжание. Облепленные и растерзанные фигуры людей, которым не дали выбраться из салона. Справа мелькает сельская гостиница «Домашний очаг», чей фасад в прошлый раз разнес гигантский жук-носорог. В этот раз я готов к его появлению и уже не удивляюсь. Могучая фигура скрывается в тени и резким таранящим рывком вылетает наружу. Рогатая морда едва-едва не цепляет правое заднее крыло моего джипа. Разминувшись с ним в сантиметрах, Врил оказывается прямо на пути моего эскорта. Если додж успевает вильнуть, то пикап на полном ходу налетает на бронированного колосса. раздирающий стон металла. Тачку сминает в труху, осколки стекла летят над асфальтом. Вместе с ними летят водитель и передний пассажир. Изломанные тела с влажным чавканием. Шлепают по земле. На полной скорости с трудом вхожу в поворот. Машина со всей дури бьется бочиной о чей-то дом. Ломаются доски, исчезает боковое зеркало, хлопает пробитая покрышка. Несколько крылатых жуков атакуют мой джип. Длинное лезвие пробивает крышу перед самым моим лицом. Каратель в ответ дважды рявкает, и нелегальные пассажир исчезают позади. Его собрат пикирует на капот и с пулей в хлеборезке скатывается прочь. Позади расстояние сокращает дочь. Из него торчат сразу три ствола автоматов, направленные под углом вверх. За машиной остается шлейф из убитых вриллов. Слизь ковром покрывает дорогу. Еще один резкий поворот, и мой внедорожник подскакивает на ухабе. Из земли продолжают лезть закапывающиеся твари. Нескольких я отстреливаю, одного давлю. Движок уже даже не стучит, а хрипит из последних сил. Черный дым стелится из-под капота. Сопровождаемый последней машиной и целой тучей вриллов я покидаю Уайтклей как рок-звезда со своей оравой невменяемых фанатов. Бронированный Бугай также не отстает и сносит угол здания в желании как можно скорее добраться до источника угрозы. Выход из города приближается, а вместе с ними дом престарелых. Проскакиваю мимо, джип вот-вот заглохнет. Впереди вырисовывается полицейская машина, припаркованная поперек дороги, а вместе с ней самое прекрасное зрелище на свете. На комис стоит позади переднего крыла, положив на капот пулемет с опущенными сошками. Приклад уперт в плечо. Под рукой запасные подсумки с лентами. С обеих сторон от нее вооруженные ребята Кертиса. «Валькирия! Неси меня в Вальгалу!» С азартом оруя во всю глотку и дергаю ручник. Джип закручивает, А пулемет индианки начинает стучать, как отбойный молоток. Он жрет патроны шустрее, чем черные жрут куриные крылышки. Свинцовая очередь, подсвеченная трассерами, вонзается в небеса, в самое сердце жужжащей тучи. Я не слышу ничего, кроме грохота, и не чувствую ничего, кроме малиновой вони вриллов. Они падают на землю перемолотыми влажными шматками. Трещит хитин. Потоки слизи льются с небес. В моей душе звучит Вагнер. Стоит джипу в очередной раз крутануться, замедляясь, как я пинком вышибаю дверь и прыгаю наружу. Земля бьет в плечо. Из кувырка выхожу, сжимая оба револьвера и... спускаю зверя с цепи. Огненные цветки на миг вспыхивают на концах моего оружия. Не пытаюсь поразить врагов, что слишком далеко, оставляя их на попечение на комис. Вместо этого работаю по тем, кому повезло прорваться сквозь свинцовый шторм. Миг и пустые гильзы стучат по асфальту. Миг и новые патроны ныряют в коморы. Миг и смерть собирает жатву. Миг и лязгает экстрактор. Миг и новые спидлоадеры заполняют барабаны. Руки работают на автомате, максимально эффективно выполняя каждое заданное действие. Я жму раз за разом на спусковые крючки и смеюсь. Я убиваю тех, кому не место на моей планете, искалюсь, обнажая клыки. Мое оружие — огонь, порох и сталь. Мое послание — «Гибель! От меня бесполезно бежать, потому что смерть направляет мою руку!» Мимоходом отмечаю, что ездоки Доджа опустошают магазины по Вриллам. Это покупает им еще несколько минут жизни в моих глазах. Они, может, и хотели бы смыться, но оба колеса проколоты. Остается сражаться. Накомис, с видом чокнутой охотницы за головами, орет во всю глотку, и в этом крике ярость ее далеких предков, которые с луками и топорами шли против винтовок. Она выплескивает ненависть на своих врагов, забывая моргать. Один подсумок сменяется другим. Летающее облако редеет. Вся дорога усеяна перемолотыми жуками. Закапывающиеся твари пытаются нас окружить, но эти — моя забота. Я двигаюсь легко и свободно. Миг, и под ногами гремит крыша джипа. С этой позиции я могу дотянуться до кого угодно. Эгида вспыхивает, отражая пулю, и, не глядя, я караю ублюдка, посчитавшего себя самым хитрым. Кусочек свинца превращает его из мужчины в евнуха. Бронированный титан за прошедшие секунды догнал нас и сейчас готовится обрушить свой гнев на оставшуюся тройку бандитов. Даже стреляя вплотную, они не могут повредить ему. Гигант вскидывает четыре острых когтя, но я забираю его добычу. Это моя аркана. Череда выстрелов и три тела падают на землю. Разочарованный стрекот. Крошечные глазки с ненавистью глядят в мою сторону. Что-то не нравится? Тогда попробуй достать меня, таракашка! Щерюсь и сбиваю прыгнувшего к полицейской врилла. Рогатый ублюдок взлетает на крыльях и падает на меня, расставив когтистые лапы в стороны. Когда я уже вижу в его глазках торжество, Активирую спорт и разряжаю дробовик с таранами в хитиновую харю. Зачем сразу тратить гранату, если можно сэкономить? Молниеносный прыжок в сторону и тяжеленная туша сменает машину. Под шаг обратно и два выстрела в упор, прямо в шею и затылок. Вонючая слизь плескает на асфальт. Острейшие крылья свистят в пустоте, едва не расчленив меня на уровне пояса. Сзади слышатся крики, и я, не думая, активирую глайд. У меня словно вырастают коньки под ногами. Мысленное желание приблизиться позволяет мне проскользить прямо по иссеченному асфальту к полицейской машине. Всего за долю секунды покрываю 15 метров... И спускаю курки в морды слишком шустрым вриллом. Работаю в тесном пространстве. Неосторожный шаг, и чужие когти рассекут мне грудь, или же мои пули прикончат союзников. Мертвые жуки опрокидываются на спину, а второй глайд уже возвращает меня к встающему гиганту. Мы не закончили, дружок! бросаю я. И вбиваю дуло вепря в глубокую кровоточащую рану на месте шеи. Стрекот только зарождается в его глотке, а я уже спускаю курок. Усиленный выстрел!